Глава 46. «Буду», — ответила я коротко и твердо, не убирая улыбки. Мужчина явно оробел. Он не знал, куда деть руки, как себя вести. Привык иметь дело с мужиками, а тут — госпожа, да еще и в дела лезет. Непривычно ему было перестраиваться, это чувствовалось. А Василий, стоявший чуть поодаль, лишь одобрительно улыбался, видимо, привык уже к таким сценам. «Работников-то хватит?» — спросила я у Михалыча, пытаясь найти тему для разговора и переводя взгляд на мужиков во дворе. «Два года стояли ведь. Разбежались, поди?» «Остались», — подтвердил он уверенно. «Куда им бежать-то отсюда?» «Да и дело любимое. Заняться им каждый будет рад. Будьте уверены». «А еще? Михалыч снова повернулся ко мне. В его глазах мелькнул огонек любопытства. «Василий говорил, что вы что-то особенное задумали. Помимо обычной посуды, значится. Правда ли, аль нет?» Моя улыбка стала шире. Вот оно, любопытство. Это хороший знак. «Истинную правду говорят слухи», — подтвердила я с легкой интригой. «И думаю, спрос будет большой, просто огромный. Я сделала небольшую паузу, но это чуть позже. Сперва посуда. На нее уже покупателей есть, и немало». Старый Михалыч глубоко облегченно выдохнул, словно снял тяжесть с плеч. В глазах его загорелась надежда. «Помоги, богиня-прародительница!» — горячо пробормотал он. «Задумка-то есть, Михалыч. Большая?» — снова подхватила я, глядя ему в глаза. «Но это дело тонкое, требует и знаний, и опыта. Пробовать надо, экспериментировать. Василий вас рекомендовал как самого лучшего». «Как самого опытного мастера», — я чуть склонила голову. «Поможете? Станете моей правой рукой здесь?» Похвала и предложения, видимо, пришлись ему по душе. Лицо Михалыча расцвело в широкой довольной улыбке, исчезла вся робость. «Помогу, госпожа Арина», — ответил он с готовностью в голосе. «Отчего не помочь-то? Дело наше, родное». «Под эти самые эксперименты...» под будущие образцы плитки, которые так ясно виделись мне в мечтах, решили выделить отдельное помещение тут же в мастерской. Задумка с производством керамической плитки все глубже пускала корни у меня в голове, становясь навязчивой и желанной. Тем временем в моем кабинете тоже произошли значительные изменения. Назрел вопрос о том, что и Василию, и Никите, которые теперь активно занимались делами, требовался полноценный стол для работы. Решила выделить им под это отдельную комнату, поближе ко мне, но все же свою. Поэтому сейчас в соседнем помещении делался легкий косметический ремонт. Белили, красили, готовили к новоселью. А столы для работы управляющих временно поставили в мой кабинет. Получилось довольно тесновато, но делать было нечего. Работы, к слову, было не просто много, а невероятно много. Но вместо того, чтобы с головой погрузиться в бумаги, я поймала себя на том, что качалась на стуле, как в детстве, и с безмятежной улыбкой наблюдала за Гришей, которых хулиганил. Вначале он предпочел мешать мне, плюхнулся на стол прямо рядом со мной и нагло положил голову мне на руку, будто говоря, «Ну что там у тебя?» Я снисходительно погладила его по блестящему перу и аккуратно отстранилась, пытаясь вернуться к чтению документов. Тогда он неожиданно поднырнул мне под руку и, важно, уселся прямо перед документом, как будто тоже читает. Вот только он довольно большой ворон и закрыл мне абсолютно весь обзор. Я его опять с легким вздохом отодвинула. Он наигранно обиделся и демонстративно перелетел к Никите, который сидел за соседним столом и с сосредоточенным видом переписывал последние покупки в городе в большую амбарную книгу гриша явно скучал и теперь принялся мешать управляющему. он начал щипаться подойдет не сильно но ощутимо щипнет куда достанет и пока никита недовольно разворачивается быстро перелетит на другую сторону стола потом опять подойдет щипнет и сразу ретируется хитро поблескивая глазом. это была настоящая игра, и мужчина кажется проигрывал гриша ну дай же ты поработать. Наконец не выдержал Никита, срываясь на возмущенный выкрик. «Давай так. Ты сейчас сидишь тихо и не мешаешь, а я сразу, как закончу, тебя чем-нибудь вкусным угощу. Честное слово». Я не сдержалась и открыто расхохоталась. Знала, что Гриша очень любил угощения. «Да ладно, ради еды он готов был почти на что угодно. И мясо, и яблоки, и сухарики». Услышав обещание Никиты, Ворон тут же застыл, склонив голову на бок, а потом, будто обдумав предложение, мгновенно отошел от стола и демонстративно перелетел на спинку стула, вальяжно устраиваясь там и наблюдая. Челюсть управляющего предательски задергалась, но он смог сохранить крайне серьезный вид, чем еще больше развеселил меня. Внезапно в дверь кабинета громко постучали, после чего она без промедления отворилась. На пороге стояли и Василина и Матвей, которых в последнее время все чаще можно было видеть вместе, словно сговорились или подружились. По-прежнему улыбаясь, я смотрела на детей, ожидая, когда они расскажут, зачем пришли. «Госпожа Арина», — выпалила Василина, явно взволнованная, «прибыл господин и говорит, что он ваш жених». Ощущение было, как если бы мне дали поддых. Улыбка замерла на моих губах. Жених? Что за нелепость?